Глава двадцать седьмая. Страшная ночь. К полуночи Уолтер окончательно извелся. Если вечером он всего лишь злился на Сильвию, которая совсем не кстати отправила Раджа в Далиш, то ближе к ночи он почувствовал сильное беспокойство за девушку. Намного большее, чем обычно, ведь до того мисс Мюррей всегда предупреждала его о своих планах, а сегодня она всего лишь хотела прогуляться по магазинам но ни один магазин не работает в такое позднее время. За окном протяжно завыл бродячий пёс. Горди ответил ему дружелюбным лаем, зато сэр Николс, который в отсутствии хозяйки крутился у ног Уолтера, выгнал в спину и злобно зашипел. Найр Эдверс выглянул на улицу. Вытащил револьвер. Вдруг эта бродячая тварь опасна для Сильвии? На небольшом холме неподалёку луна высветила очертания какой-то мискорослой собаки, Похоже на Спаниэля. Уолтер убрал оружие, успокоившись. Бросил взгляд на часы. Половина первого. На столике в холле белел прямоугольник письма, которое принес почтальон после ухода Мисс Мюррей в город. Имя отправителя тоже значилось на конверте, и Уолтер весь день задавался вопросом, кто такой этот мистер Мосли из Далиша. Неясная белая тень скользнула по лестнице на второй этаж. Что это могло быть, учитывая, что Гордон находился при хозяине? Сэр Николас не отличался большими размерами, к тому же он тоже находился на первом этаже и злобно озирался, не забывая шипеть. Револьвер вновь перекочевал в руку до Редверса. Шаги по скрипящей лестнице отдавались эхом во всем доме. В коридоре было пусто. — Показалось, что ли? — пробормотал Олтер. Рядом послышалось громкое шипение. Сэр Николы сухой дурацкое прозвище, придумала мисс Мюрре своему коту, яростно шипел, глядя на дверь, ведущую в спальню хозяйки. Редверс подошел к двери. Поежился, ощутив на коже дуновение холодного ветра. Видимо, откуда-то сквозило. Заходить в спальню без разрешения Сильви было неправильно. Но вдруг кто-то проник в дом... Еще раз посмотрев на кота, Де Редверс толкнул дверь и вошел. Шипение стало оглушительным, и в этот раз Уолтер хорошо понимал сэра Николаса. Посреди спальни свисала призрачная веревка с петлей, в которой билась в агонии девушка. «Сильвия!» Де Редверсу стоило большого труда не броситься к ней. Он удержался лишь потому, что сквозь тело мисс Мюррей были видны предметы, стоящие у противоположной стены. Раздался тихий истерический смех. Веревка исчезла, а на Уолтера уставилась совсем другая женщина. На ее шее висела петля, а сама она была в белой нижней рубашке до колена. — Кто вы? — спросил Де Редверс, незаметно ущипнув себя за руку, чтобы удостовериться в реальности происходящего. — Опять смех! — Призрачная женщина указала куда-то на стену. «Что? Вы хотите что-то мне сказать?» И вновь у потолка билась в агонии Сильвия. Ей грозит опасность. Видение исчезло. Призрак подлетел к Уолтеру. Блеснули глаза, полные первозданной тьмы. «Не мертвая должна умереть», — услышал Дэр Эдвардс шипение. «Пусть умрет!» «Не мертвая? Кто это? Где Сильвия?» — крикнул Уолтер, потеряв терпение. Ему было страшно, но боялся он вовсе не призрака. «Он страшился не успеть найти мисс Мюррей!» Еще раз рассмеявшись, призрак указал пальцем на стену, в ту сторону, где находился Пилхолт. Уолтер бросился в город. Он не понимал, откуда начинать поиски. И единственным местом, где действительно можно было рассчитывать на помощь, ему показался полицейский участок. «Повесят?» «Ну и пусть». Лишь бы нашли Сильвию и спасли ее от беды. Верный Горди следовал за хозяином, воображая, будто с ним решили поиграть. Он явно не понимал, что случилась беда. Однако, не добравшись даже до моста, Уолтер поменял направление. «Ну, конечно...» «Какая глупость бежать в Пилхолд, ведь остальных девушек убивали на заброшенной ферме!» Мистер Стрикленд в общих чертах объяснил, где находится это место, поэтому, ничуть не сомневаясь в выборе, Даредверс помчался вдоль берега реки. Гордон огромными прыжками бежал впереди хозяина, наслаждаясь возможностью порезвиться. Молчаливый, огромный, он напоминал пса из своры короля дикой охоты. Берег стал топким Фиолтору пришлось забрать немного влево. Впрочем, он знал, что нужное место пропустить не получится. Ферма находилась на самом краю болота. Запах гнили и стоячей воды яснее ясного указывал правильное направление. Остов заброшенного здания мелькнул между искорженных стволов старых яблонь. Велев Гордону следовать за собой, мужчина прокрался к развалинам. «Оглушительно! Квакали лягушки!» Гудели комары, но иных звуков, когда Редверс не напрягал слух, он различить не мог. Зайдя в дом, Уолтер убедился, что там никого нет. Это озадачило его, ведь убийца всегда приходил сюда. С другой стороны, похищение Сильвии тоже не вписывалось в его привычки. Остальные девушки, судя по всему, приходили сюда сами, а мисс Мюрра ни за что бы этого не сделала. Постояв несколько минут и пытаясь понять, как быть дальше, Уолтер разыскал старый колодец и, нервничая, вытащил из кармана спички. Он хотел удостовериться, что в этой братской могиле не появилось. Но, но о таком даже думать было страшно. Холодея от недобрых предчувствий, Дредверс зажег и сбросил вниз спичку — Кручный огонек погас, не долетев и до половины пути. Пришлось срочно придумать что-то более надёжное. Связав несколько веток стеблем дикого вьюнка, Уолтер поджег их и вскоре получил возможность разглядеть дно колодца. Сильвии там не было. От нелепой и неуместной радости даже голова у него закружилась. Трупы до Редверса не пугали. За пять лет жизни в Майссури ему приходилось видеть и куда более жуткие вещи. Но то, что среди мертвых девушек не было мисс Мюррей. При промотах хвалу Господу Волтер. тем не менее задумался о том, что следует предпринять дальше. Призрак указывал в сторону города. Призрак... Таредверс даже головой мотнул, пытаясь убедить себя в том, что все это было нелепой фантазией. Хорош он будет, если явится под утро домой, а Сильвия давно спит в своей спальне и знать не знает, что Уолтер, как помешанный, пытается ее найти. Впрочем, не стоило тешить себя пустыми надеждами. Мисс Мюррей давно бы уже вернулась». По дороге к городу Дер Эдверс соображал, что делать теперь. Ждать до утра не получится. А как иначе узнать у людей, не видел ли кто Сильвию? Оставалось только бежать в полицию, как он и намеревался ранее. Добравшись до участка, Дередвер заколотил кулаками по двери. Каково же было его изумление, когда в последний момент его оттолкнул в сторону некий джентльмен с саквайжем в руке, голос которого показался Уолтеру знакомым. Странный мужчина спросил у выглянувшего констебля, где находится гостиница. Редверс хотел повторить свою самоубийственную попытку, оттеснив наглеца в сторону, но увидел кулак, который ему демонстрировали за спиной, и решил немного подождать. В конце концов, не слишком-то этот джентльмен был похож на безумца. Констебль убрался, раздраженно хлопнув дверь, а незнакомец наконец представился. «Энтони Стрикленд?» К вашим услугам. Здесь было от чего растеряться. Голос узнать удалось, но ну, одежда и главное шрам над губой. Ко всему прочему, сыщик приехал не один. Все-таки это был он, и как же вовремя. Кое-как, совладав со своими эмоциями, Уолтер вкратце пересказал, что произошло за время отсутствия Стрикленда но молчал лишь призраки так как сам не очень понимал как следует относиться к увиденному выслушав его сыщик помрачнел полиция высоко ценю ваши самопожертвования но оно преждевременно полиция в халдед всего четыре человека без особых полномочий сомневаюсь что они всерьез могут помочь идите домой мистер дередверс Мы с сэром Артуром... Простите, что забыл вас представить, но обстоятельства не располагают терять время на соблюдение приличий. Итак, мы с сэром Артуром... Сейчас отправимся в гостиницу и попробуем пообщаться с ее хозяином. Возможно, он видел сегодня мисс Мюррей и что-нибудь знает о ее планах. Я с вами, Уолтер, не собирался ждать дома и гадать, удастся ли найти Сильвию до того, как случится непоправимое. Мистер дередверс — Угодив за решетку, вы не поможете, мисс Мюррей, — одернул его Стрикленд. — Я я подожду вас на улице и не буду заходить в гостиницу. — Хорошо. Некогда нам пререкаться. — Подождете в переулке, — недовольно ответил сыщик, а потом посмотрел на пса. — Горди, иди сам, мной, хороший мальчик. Дружелюбный зверь радостно, виляя хвостом, тут же подошел к Стрикленду. — Оставлю его в номере. — — пояснил детектив, хватай горди за ошейник. — Сейчас он нам только помешает. Ждать — это было самое сложное. Просто стоять и молиться за мисс Мюррей. А время шло, и каждая секунда могла оказаться последней. Перед мысленным взором у Уолтера то и дело вставало бьющееся в агонии тело женщины, ради которой он готов был пожертвовать не только жизнью, но и бессмертием своей души. Когда на пороге Медаффе появились, наконец, две знакомые фигуры, Уолтер тотчас подбежал к ним, не думая осторожничать. «Мисс Мюррей» собиралась к мистеру Фишеру. Тут же ответил на его невысказанный вопрос мистер Стрикленд. «Умная девушка». Перед тем, как нанести визит, она зашла в гостиницу, выпила чаю и поделилась с хозяином своими планами. «Мы сняли комнату, заодно оставили здесь вещи и Горди. Хозяин обещал присмотреть за ним, пока мы гуляем». «Фишер! Все-таки он!» — с яростью прошептал Уолтер. «Значит, нужно навестить его!» «Не торопитесь, мистер де Редверс, поднял руку Стриклинт. Вы непозволительно поспешны в суждениях». Намерением мисс Мюррей посетить мистера Фишера не означает, что она там и осталась. По-моему, такое очень даже возможно. Друг подолгу замолчали вы, сэр Артур, суть по тому, что ты рассказывал, этот Фишер преподозрительный тип. Да, он один из подозреваемых, но не торопитесь с выводами. Стрикленд начал раздражать Уолтера. Этот человек был слишком нетороплив, учитывая обстоятельства. Между тем все казалось предельно ясным. Нужно проникнуть в дом Фишера и найти хозяина, которого затем следует допросить по всей строгости. Дредверс не считал себя жестоким, однако сейчас он готов был собственноручно пытать этого человека до тех пор, пока он не скажет, где прячет Сильвию. «Что ты предлагаешь, Энтони?» — спросил сэр Артур у своего друга. «Учти, девочка, в беде у нас мало времени на розыске, если вообще она еще есть. Не торопите меня, я должен подумать». — Начнем действовать поспешно, можем сделать еще хуже. Сликлин потянулся за трубкой. — Хватит, — разозлился Уолтер, заметив его движение. — Мы и так уже потеряли достаточно времени. Я намерен проникнуть в дом Фишера. Вытрясу его из кровати, если он спит, и заставлю рассказать, куда он дел мисс Мюррей. А, а если он не спит, что еще более вероятно, то найду, где он сейчас скрывается и где держит ее, и... Он с шипением втянул себя в себя воздух и до боли сжал кулаки, силясь хоть немного успокоиться. И пусть молится Богу или дьяволу, если с головы этой леди упал хотя бы один волос. Не слушая больше возражения, Дредверс почти бегом ринулся на другой конец города. По рассказам Сильвии он хорошо представлял, где находится нужный дом. Судя по тихим, но поспешным шагам сзади, Стрикленд и сэр Артур решили все-таки последовать за ним. Высокие деревья и кусты вдоль дороги к особняку. Темные окна. Фонарь, освещающий пространство несколько шагов перед крыльцом. «Мистер Дередверс раздался за спиной шепот сыщика, «скажите, велик ли ваш опыт проникновения в чужие дома?» Мистер Стрикленд так же тихо ответил ему Уолтер. «Я никогда в жизни не проникал в чужие дома. Но сейчас от этого зависит жизнь мисс Мюра и мой опыт не имеет никакого значения». «Энтони, у тебя есть другие идеи?» — спросил сэр Артур, замыкавший их процессию. «Ну, постучать в дверь и попросить вызвать хозяина...» «Тебе не откроют, а если откроют, то не станут никого будить. Но смотря как попросить...» «Сделаю вид, что на меня кто-то напал. Думаю, в этом случае хозяина позовут. Ну, позовут хозяина. Дальше что? Дальше по обстоятельствам. В самом худшем случае мы сможем хотя бы понять, спал ли Фишер, а это уже немало. Я уже понял, что никакого плана у вас нет, поэтому будьте так любезны. Если не хотите помогать, хотя бы не мешайте», — разозлился Уолтер. Неспешное ведение расследования — не то, что они могли себе позволить» когда каждая секунда на счету нужно идти на риск, а не присматриваться и прислушиваться, опасаясь допустить промашку. «Вы представляете себе расположение комнат в доме?» — спросил Стрикленд, пропустив мимо ушей выпад до рядверса. «Нет, откуда?» Сыщик удрученно вздохнул. «Я был здесь. Один раз. Правда, всего лишь пытался поговорить с хозяином дома. Безуспешно, впрочем, признался он». Расположение комнат мне тоже неизвестно, но... Взглянув на Уолтера, который с трудом держал себя в руках, он не стал развивать свою мысль, а просто махнул рукой. «Пойдемте, попробуем решить, откуда удобнее пробраться в здание. Обойти вокруг дома и выбить окно», — поспешно предложил Доредвер, с которому даже секунда промедления казалась вечностью. «Послушайте, сэр», — сурово посмотрел на него Стрикленд, — «Вы сами признали, что опыта в подобных делах не имеете. Прошу заметить, мы тут не боевые действия ведем, а пытаемся скрытно проникнуть в чужие владения. Между прочим, за это легко можно отправиться на каторжные работы. Возможно, вы этого не боитесь, но, поверьте, я меньше всего хотел бы добавить к своей биографии судебный приговор за взлом или попытку кражи. Сэру, Артуру такое тем более не нужно. И мисс Мюррей все это никак не поможет, даже навредит». Поэтому будьте любезны, замолчите и делайте, что вам говорят. Я бы вообще предпочел, чтобы вы оба остались здесь и не путались под ногами, но уже вижу, этого не произойдет. «Можно подумать», — возмутился Уолтер. Сэр Артур положил ему руку на плечо и мягко сказал, «Мистер Стрикленд лучше нас с вами разбирается в таких делах. Уж поверьте». Пришлось Дредверсу, скрипя зубами, Бесшумно следовать за сыщиком. Уолтер почти физически ощущал, как уходит драгоценное время. Жизнь в Майсуре научила его передвигаться бесшумно, и на ночное зрение он не жаловался. Но вскоре стало ясно. Зря он недооценивал мистера Стрикленда. Совершенно безошибочно сыщик вывел их к двери, за которой находилась черная лестница для слуг — Выудив из кармана два куска проволоки, он потратил всего несколько секунд на то, чтобы открыть замок. Махнув рукой спутником, он первым скрылся в тёмном проходе. Дом у Фишера был огромный. По-хорошему следовало разделиться, но стал об этом заикнуться, как Старикленд идею забарковал. «Сейчас разделимся, а потом до утра будем искать друг друга», — спросил он. «Мы можем встретиться здесь?» «Нет!» Сэр Артур не вмешивался. Похоже, он всецело доверял своему другу, в который уже раз Уолтеру пришлось подчиниться, укротив неистребимое желание рваться вперед. «Сначала спальня», — сказал сыщик, направляясь на второй этаж, где по логике вещей она и должна была располагаться. «Сложно сказать, чем мистер Стрикленд руководствовался в своих поисках», но следует отдать ему должное он уверенно передвигался по совершенно темным коридорам не зажигая лампы уолтер и тем более сэр артур порой ориентировались лишь на звук его шагов похоже сыщик намеренно передвигался не бесшумно понимая что спутники могут отстать или во что нибудь врезаться в потьмах заглянув в пару замоченных скважин Сыщик открыл одну из дверей и неслышно скользнул внутрь, знаком велев спутникам подождать. Вернулся он быстро. «Спальня Фишера», — шепнул он. «Пусто. Теперь подвал». Без особых проблем, найдя дорогу назад, Стреклин спустился на первый этаж и скоро вскрыл еще одну запертую дверь, спрятанную в нише за лестницей. В подвале он нашел керосиновую лампу, зажег ее и прошелся по черде помещений, наполненных бочками и бутылками. По пути Стрекленд приглядывался к стенам и даже кое-где простукивал их. Увы, никаких признаков тайных ходов найти не удалось. Разочарованные и взволнованные еще больше, они вернулись к черному входу. Его нет... «На заброшенной ферме его нет дома. Да где он, черт побери?» Громче, чем Стелла произнес Уолтер. «И я бы наведался к нему в кабинет. Кажется, я знаю, где он должен находиться», — сказал Стрикленд. «Вдруг найдутся какие-нибудь записи или... Идемте!» Редверс был готов цепляться даже за малейшую возможность, лишь бы не стоять и не ждать, чувствуя, как уменьшаются шансы найти мисс Мюррей живой. «Хорошо». Втроем они вышли в темный коридор на первом этаже, крадучись миновали пустынный холл, пробрались в гостиную и... «Кто здесь?» Донес сюда них удивленный голос. Чиркнула спичка, потом зажглась свеча. Марк Фишер сидел в кресле, держа стакан с виски и удивленно рассматривал джентльменов, оказавшихся среди ночи в его гостиной. На хозяине дома был халат и домашние туфли, а голову покрывала сетка для волос. «Госпор, как это понимать?» — осведомился Фишер, который, похоже, был удивлен, но вовсе не испуган. «Что вы здесь забыли?» «Где мисс Мюррей?» — бросился к нему Уолтер в душе, уже понимая, что они совершили ошибку и только зря потратили время. «Сэр, дом мисс Мюрре находится на той стороне Пилхолда. Как я вижу, вы все не местные и можете этого не знать. Однако у меня возникает другой вопрос. Как вы вообще сюда попали? Кто вас впустил?» Б «Боюсь, что никто, сэр», — со вздохом ответил Стриклинт, выходя вперед. «Мы вынуждены были самостоятельно открыть дверь». «Мне пора звать на помощь?» — с любопытством спросил Фишер, демонстрируя при этом изрядное спокойствие и даже странную расслабленность. «Не думаю». Стриклинд отошел на шаг назад и велел спутникам сделать то же самое. «Предлагаю для начала просто поговорить». М -м -м. «Внимательно вас слушаю, но не советую ко мне приближаться. По крайней мере, пока я не позволю», — предупредил мистер Фишер. «Как скажете, сэр?» — кивнул Стрикленд. «Итак, как вы должны быть догадываетесь, мы не грабители». «А кто тогда?» Потому как хозяин дома растягивал звуки, Уолтер понял, что виски он пил уже давно. Пожалуй, этим и объяснялась его нынешняя невозмутимость. «Я, Энтони Грей, из отдела государственной безопасности и внутренней разведки Альбии», — отчеканил Стрикленд. «Да Редверс даже заморгал от неожиданности». До того изменились осанка сыщика, его произношение. Теперь его легко можно было принять за военного, причем далеко не рядового. Прежняя легкая сутулость исчезла, как и некоторая небрежность в произношении слов. Каждый звук теперь звучал четко, ясно и твердо. Похоже, Фишера это представление тоже весьма впечатлило. Он даже вздрогнул от неожиданности и не сразу сообразил, что сказать в ответ. — А сэр... В смысле, он смешно вытаращил глаза, залпом допил остатки виски и только потом риснул повторить свой вопрос. «Но что вы все-таки делаете в моем доме?» «Как вам уже сказал мой младший коллега», — Стрикленд небрежно кивнул в сторону Уолтера, — «мы ищем мисс Мюррей». «А что она сделала?» Фишер явно не очень хорошо соображал, и это внушало некоторые надежды на благополучный исход дела». Она согласилась помочь нам поймать опасного убийцу, на счету которого жизни нескольких молодых девушек. Однако сегодня мисс Мюррей ушла из дома и до сих пор не вернулась. Последним, кто ее видел, были вы. Рассказывайте, когда и при каких условиях это имело место. Да, Редверс вынужден был в корне изменить свое мнение о Стриклинде. Человек, который буквально только что казался ему нерешительным и, и безинициативным. Оказался мастером импровизации и сейчас весьма искусно исправлял положение, в котором они все оказались. «Ну, мы виделись в три часа пополудни», послушно сообщил мистер Фишер. «Мисс Мюррей сама пришла ко мне в дом и захотела поговорить». «О чем?» «О мистере Палмере. Ее интересовали мои подозрения на его счет». «И каковы же эти подозрения?» Стрекленд допрос, а Фишеру и в голову не приходило отказаться отвечать на вопросы, которые сыпались на него как из рога изобилия. Впрочем, сыщик следил за тем, чтобы у хозяина дома не осталось времени на раздумья и возможность осознать ситуацию. «Где вы оставили, мисс Мюррей?» «На пляже? Одну?» «Да». «Почему?» Она хотела еще погулять, а меня срочно вызвали к Бейлифу. Зачем? Нашли труп мистера Палмера. Только теперь Фишер с подозрением посмотрел на сыщика. Вы из отдела государственной безопасности и не знаете, что случилось сегодня в городе? А должен? Я прибыл сюда не больше часа назад. И из Далиша? Из Элверпуля». Нас доставили на яхте сразу в Пилхолд. «Итак, вы утверждаете, что Палмер мертв?» и, и, «Я не утверждаю, он действительно мертв», — возмутился Фишер. «Какой смысл мне врать?» «И как он умер?» Сло, «Сломал шею». «Неужели? При каких обстоятельствах?» Стриклин с таким подозрением возрился на беднягу Фишера, что тот даже вжался в спинку кресла. «Мистер Сатан-хирург!» Сказал, что это убийство. Характерные следы на, на шее. Где найдено тело? На окраине города. В куче мусора. Что говорит хозяйка дома, где он жил? А она ничего не знает. Палмер задолжал ей за несколько месяцев. Зашли к нему, личные вещи исчезли. Это такое ощущение, будто он собирался уехать, ни с кем не простившись. Ну, куда делись вещи... Сложно сказать, хотел бежать, но кому-то это не понравилось. И, кажется, я догадываюсь, почему все произошло. Задумчиво принес Стрикленд. Подозреваемый есть? Нет. Никто ничего не видел. Убили его ночью, обнаружили только днем. Идите в полицейский участок, велел сыщик Фишеру. «Пусть отправит хотя бы трех констеблей на заброшенную ферму около болота». «Вы о ферме Дэвиса?» Хозяин дома нахмурился. «Мисс Мюррей сегодня расспрашивала меня о ней. Что именно ее интересовало? Мне нужно знать все, что вы ей рассказали». Фишеру и в голову не пришло спорить. С заплетающимся языком он принялся выкладывать все, что знал про бывших хозяев фермы и ее историю». Когда речь дошла до мальчишки, которого из милости взяла к себе жена Мэйсона, Уолтер внезапно вспомнил полковника Корбета, однажды посетившего их гарнизон, легендарного охотника на животных-людоедов. Корбет рассказывал. — Чем повадская тигрица? — не выдержал он, конечно же. — Только почему? — А вот это мы сейчас выясним. «Сдается мне, мы сейчас думаем примерно об одном и том же, поддержал вас Трикленд, с полуслова поняв, что имеет в виду Даррэдверс. Мистер Фишер, вы как представитель городского совета сначала пойдете с нами. Нам необходимо увидеть мисс Мейсон немедленно. В такое время хозяин дома тряхнул головой, пытаясь собраться с мыслями. Его состояние это оказалось непростым делом. Да, и именно в такое. Нам нужна мисс Мейсон, даже если придется вытряхнуть ее из кровати. Немедленно, возможно, от этого зависит жизнь мисс Мюррей. Мне нужно одеться. Зартачился Фишер. Мы не будем тратить на это время, зарычал Уолтер, сверкая глазами. Вставайте, идите с нами, или мне следует вам помочь? Боже! Хозяин дома побледнел, встретившись взглядом с Дорадверсом, вскочил, пошатнувшись, а потом неожиданно закричал во все горло: "На помощь! Убивают!" «Вы спятели?» — взгляд Стрикленда, казалось, мог заморозить небольшое озеро. Из коридора донесся топот ног, и в комнату ввалились несколько слуг. Один держал в руках кочергу, другой — метлу, а еще двое топтались позади, видимо, не успев найти оружие. «Господа, успокойтесь», — вышел вперед сэр Артур, который до того момента не проронил ни слова и лишь с интересом наблюдал за происходящим. «Меня зовут сэр Артур Грей». «Я имею честь быть рыцарем королевского ордена». Он извлек из кармана документ на гербовой бумаге, на котором красовалась узнаваемая королевская печать, и предъявил его Фишеру. «Я прибыл на ваш остров, чтобы встретиться с господином Дер по его просьбе и разобраться в его деле, которое вовсе не так очевидно, как трубит пресса». Поскольку моему кузену и спутнику, мистеру Грею, из отдела государственной безопасности потребовалась помощь, я нашел возможным привлечь подозреваемого в дуэли — он подчеркнул интонации слова «подозреваемый» — к задержанию куда более опасного преступника. Поэтому можете идти спать, только принесите сначала мистеру Фишеру пальто, он должен срочно пойти с нами в дом полковника Мейсона. Мы и так уже потеряли много времени. Выступление возымело успех. Слуги опустили оружие и в нерешительности уставились на хозяина. Изучив документ, тот кивнул им, что все в порядке, и в сопровождении незваных гостей неохотно направился к выходу. Позволив Фишеру надеть ботинки и пальто, Стриктон чуть ли не волоком потащил его к нужному дому. Сэр Артур и Уолтер шли сзади — «Чемпавадская тигрица?» — спросил рыцарь Ее Величества. «Единственный настоящий рыцарь, которого довелось встретить Даррэдверсу». «Да, тигрица, застреленная полковником корбитом Мне бы сразу сообразить, но ведь миссис Хейвуд погибла». Уолтер пытался понять, как могла выжить женщина, которую похоронили много лет назад. «Миссис Хейвуд? О чем вы?» — нетерпеливо перебил его сэр Артур. «Ни один мужчина не сравнится в жестокости с женщиной, которая мстит за своего ребенка», — пояснил Дредверс. «В Майсуре ходят легенды о чамповатской тигрице, детенышей которой убил охотник. Рассказывают, будто потом она уничтожила четыре сотни человек. Да даже больше! Люди бежали в ужасе из своих домов, а по их следам шла разгневанная мать». Охотники, капканы, ловушки. Все оказывалось бессильным. И какое отношение это имеет к нашему делу? Миссис Эйвуд. Возможно, она жива и мстит за погибшую дочь. Мстит бувернантке в лице всех этих девушек, которые получали в наследство проклятый дом на скале. Она сумасшедшая. Что ж, если так задумчиво пробормотал сэр Артур, а потом окликнул Фишер из Стрикленда. «Господа, кто-нибудь из вас знает, в какое именно время дня повесили Сибиллу Хейвуд?» «Меня тогда здесь не было», — отозвался Фишер. «Однако на острове принято казнить на, на рассвете». «А в каком месяце ее повесили?» «Кажется, в, в начале июля». «То есть примерно как сейчас?» «Да». «Светать начнет около четырех», — подал голос Стрикленд. «У нас осталось не больше часа. К счастью, мы уже на месте». За воротами, в которые свернул сыщик, начинался запущенный сад, в котором стоял огромный старый особняк. Он был раз в пять больше дома на скале. Пустынная подъездная аллея, старые, покрытые трещинами статуи, пересохший фонтан». Все здесь выглядело каким-то неживым, застывшим. Казалось странным, что в таком месте могут жить люди. Над головами идущих бесшумно пронеслась сова. То тут, то там мелькали летучие мыши, которых здесь было более чем достаточно. Тяжелые дубовые двери особняка ожидаемо оказались запертыми. Пришлось изо всех сил бить по ним дверным молотком. Не открывали. Долго. Уолтер поднял камень, намереваясь разбить окно. Он резонно предполагал, что уж этот-то звук услышат даже мертвые. Однако крайние меры не понадобились. В конце концов, им все же открыли. И на мужчин уставился сонный, ничего не понимающий. Старый слуга. «Господа, что-то случилось?» — спросил он растерянно. «Нам нужно срочно поговорить с миссис Мейсон», — объявил сэр Артур. «Но, сэр, это невозможно. Вы знаете, сколько сейчас времени?» «Два часа сорок восемь минут после полуночи», — невозмутимо сообщил рыцарь Ее Величества, вытащив из жилетного кармана свои золотые часы. «Госпожа спит. Я не могу ее разбудить». — Вам придется. Как видите, с нами мистер Фишер из городского совета. Он подтвердит, что дело касается безопасности Альбии. — Да, мистер Фишер? — с нажимом сказал сэр Артур. — Да, — протянул Фишер, бестолково хлопая глазами. Последний выпитый стакан виски потихоньку подбирался к его и без того нетрезвому разуму. — Хорошо, господа, я попробую разбудить миссис Мейсон под вашу ответственность. Слуга явно не испытывал энтузиазма, но ему не оставили выбора. Ждать пришлось долго. Уолтеру не нравилось в этом доме. Запах подгнившего дерева, плесени, чуть ли не могильный холод. Даже в доме на скале с его непростой историей было куда больше уюта и тепла. Дредвер старался не думать о том, что ждет его потом, когда эта история так или иначе закончится» но сама атмосфера особняка полковника Мейсона навивала ему мысли о смерти. Добро бы еще своей собственной, но представить мертвый Сильвию, а ведь времени почти не оставалось. Оглушительно тикали большие настенные часы в холле. Этот отвратительный звук бил по ушам, заставлял сердце заходиться от желания делать хоть что-нибудь, лишь бы не томиться в ожидании. Тик-так, тик-так, как будто падают песчинки в часах, отсчитывающие минуты и секунды. «Простите, сэр, хозяйка не открывает. Ничем не могу помочь», — сообщил слуга. Он вернулся тогда, когда Дер Эдверс был готов уже лично подняться за ним наверх. «Скорее всего, она выпила с и спит очень крепко. Вы не сможете ее разбудить до утра». «Сейчас проверим», — пообещал Волтер. но Стриклин одним взглядом призывал его к порядку. «У вас есть запасные ключи?» — спросил сыщик. «Да, но идемте. Откроете спальню. Я должен убедиться, что миссис Мейсон действительно спит в своей кровати. Если это так, более мы вас не побеспокоим». «Но, сэр, это совершенно недопустимо!» — запротестовал испуганный слуга. «Возможно, с вашей хозяйкой случилась беда. Сами посудите, при иных обстоятельствах мы не стали бы ее беспокоить», — вмешался сэр Артур. «Как понимаете, в таких случаях приходится поступиться приличиями. Мы не можем позволить леди погибнуть». «Погибнуть?» — окончательно растерялся слуга. «Миссис Мейсон в большой опасности», — подтвердил Фишер, то ли собравшись с мыслями, то ли протрезвев после прогулки холодной ночью. «Нам нужно удостовериться, что она жива». Его вмешательство оказалось достаточно убедительным, чтобы гостей все-таки провели к хозяйской спальне. Потратив некоторое время на поиски ключа, на впечатляющих размеров связки, слуга... Открыл дверь и осторожно заглянул в помещение. вздрогнул Потом растерянно оглянулся. «Миссис Мейсон Пропала!» «Так я и думал», — оживился Стрикленд. «Мистер Фишер, срочно идите в полицейский участок и сделайте, как я вам сказал. Отправляйте констеблей на ферму Дэвиса. Пусть проверят, нет ли там кого-нибудь, и устроят засаду». «Возможно, никого не будет, но нам обязательно нужно удостовериться. С рассветом пусть обследуют заброшенный колодец. Там найдутся доказательства, что девушек из дома на скале жестоко убивали». «Убивали?» — побледнел Фишер, отступая на пару шагов назад. «Идите быстрее!» — рявкнул на него сыщик. «Теперь вы...» — Стырклин перевел взгляд на перепуганного слугу. «Хорошо ли вам известен этот дом?» «Да, сэр. Ой, очень хорошо». «В таком случае соберите людей, пусть обследуют все подвалы, потайные комнаты, нежилые помещения, все, что здесь есть. Ищите вашу хозяйку и еще одну молодую леди, которая, возможно, в большой опасности. И шевелитесь, у нас осталось мало времени, нужно успеть до рассвета, еще лучше до зари». «А что будем делать мы?» — спросил Голтер, волнуюсь. «А мы, пожалуй, наведаемся на пляж, откуда пропала мисс Мюррей» ответил ему мистер Стрикленд.